9. Простая жизнь. Я начал вести простую и удобную жизнь, но этот эксперимент оказался недолгим. Хотя с любовью обставил свой дом, он совершенно не привлекал меня. Я снова стал экономить. Мне приходили крупные счеты от прачки, а поскольку она не отличалась пунктуальностью, даже двух или трех дюжин сорочек воротничков оказалось недостаточно. Воротнички приходилось менять ежедневно, а сорочки — хотя бы через день. Подобные расходы показались нечрезмерными, а потому я приобрел кое-что для стирки одежды, купил руководство по стирке, изучил его, а потом передал полученные знания жене. Разумеется, работы стало больше, но сама по себе ее новизна даже приносила удовольствие. Никогда не забуду первый воротничок, который я выстирал сам. Я использовал больше крахмала, чем требовалось, утек упорно не желал нагреваться до нужной температуры, а я, опасаясь жечь воротничок, недостаточно тщательно прогладил его. В результате, хотя воротничок и получился вполне жестким, с него постоянно сыпались крошки лишнего крахмала. Вот так я отправился в суд, и коллеги-адвокаты посмеивались надо мной. «Что ж», — сказал я им, — «это был мой первый опыт стирки своего воротничка. Вот почему с него сыпется крахмал. Но меня это нисколько не беспокоит. К тому же вы посмеялись свое удовольствие». е н у ведь в городе множество прачечных». Воскликнул один из моих друзей. «Их услуги слишком дороги», — возразил я с т и р к а воротничка стоит почти столько же, сколько покупка нового. Кроме того, приходится зависеть от прачки. Нет уж, я лучше сам постираю свои вещи». Но мне так и не удалось заставить друзей оценить такую самостоятельность по достоинству. Со временем я стал прекрасной прачкой, причем качество моей работы ничуть не уступало качеству работы прачечной. Мои воротнички были не менее жесткими и белоснежными, чем те, что носили мои коллеги. Когда в Южную Африку приехал Гакхали, он привез с собой шарф, подаренный ему Махадевом Говиндом Ранаде. Он относился к подарку очень бережно и надевал только в особых случаях. Одним из таких случаев стал банкет, устроенный в его честь индийцами Йоханнесбурга. Шарф помялся, его нужно было погладить». Отправить вещь в прачечную и получить обратно вовремя уже не представлялось возможным, и я предложил продемонстрировать свое мастерство. «Я безгранично верю в ваши способности адвоката, но не прачки», — сказал Гокхали. «Что, если вы испортите шарф? Если бы вы знали, как много он для меня значит». После чего с удовольствием рассказал мне историю подарка. Но я продолжал настаивать, гарантировал отличный результат, получил разрешение выглядеть шарф и заслужил похвалу друга. Потом мне уже было все равно, даже если бы весь остальной мир отказал мне в доверии. Я перестал зависеть не только от прачек, но и от парикмахеров. Все, кто побывал в Англии, обычно привыкают там брица самостоятельно, но я не знал никого, кто научился бы стричь себе волосы. Мне пришлось освоить и это тоже. Как-то я отправился к английскому парикмахеру в притории, и он с презрением отказался подстричь меня. Разумеется, я почувствовал себя оскорбленным, но незамедлительно приобрел ножницы и подстриг свои волосы сам, стоя перед зеркалом. Мне удалось более или менее справиться с волосами спереди, а вот затылок я совершенно испортил. Друзья в суде заливались хохотом. «Что стряслось с вашими волосами, Ганди? Уже не крысы ли их погрызли?» «Нет, просто белый парикмахер не захотел прикоснуться к моим черным волосам», — объяснил я. «И мне пришлось постричь их самому». пусть даже у меня и не получилось. Мой ответ не удивил никого из друзей. Парикмахер, если разобраться, не был виноват в том, что отказал мне. Он вполне мог потерять клиентов, если бы взялся обслуживать цветного. Точно так же мы в Индии запрещаем парикмахерам обслуживать наших братьев из касты неприкасаемых. В Южной Африке я сталкивался с подобным отношением к себе неоднократно, и только убеждение в том, что это наказание за наши собственные прегрешения помогало мне сохранять спокойствие и не гневаться. Крайние формы, в которые вылилась позже моя страсть к самостоятельности и простоте, будут описаны позже. Но семена были посеяны уже давно. Они нуждались только в поливке, чтобы взойти, зацвести и принести плоды. А с поливкой задержки не было. 10. Война с бурами. Я вынужден опустить м н о г о из того, что произошло в период с 1897-го, по 1899 год, и сразу перейти к англо-бурской войне. Когда войну объявили, мои симпатии были целиком на стороне буров, но я считал тогда, что не имею права широко заявлять о них. Я подробно описал развернувшуюся во мне внутреннюю борьбу в книге по истории сатиографии в Южной Африке и не должен повторяться сейчас. Тех, кого интересуют подробности, я отсылаю к страницам той книги. Пока же достаточно сказать, что моя преданность британскому правительству вынудило меня участвовать в бурской войне вместе с англичанами. Я подумал, что раз я требую соблюдения своих прав как гражданин Британской империи, мне придется защищать ее. В то время я считал, что Индия сможет получить независимость только через империю. Я собрал как можно больше своих друзей и с превеликим трудом сумел добиться, чтобы нас приняли в армию в качестве отдельного санитарного корпуса». Среднестатистический англичанин считал, что индийцы-трусы не способны рисковать собой или отречься от своих семиминутных личных интересов, а потому даже многие друзья англичани не поддержали мой план. Зато мистер Бут охотно поддержал его. Он обучил нас работе в санитарном корпусе. Мы получили свидетельство о пригодности к военной службе. Мистер Лоутон и мистер Эском также одобрили мой план. И мы, наконец, подали заявление об отправке на фронт. Правительство с благодарностью приняло заявление, но отметило, что в наших услугах пока не нуждается. Я не был удовлетворен подобным ответом. Доктор Бут устроил мне встречу с епископом Наталья и представил меня ему. В наш корпус записались добровольцами многие индийцы-христиане. Епископ был обрадован моим предложением и обещал посоветовать, чтобы нашими услугами воспользовались. Время тоже работало на нас. Буры сражались с большей отвагой, решительностью и мужеством, чем от них ожидали, и в результате наша помощь оказалась необходима. Наш корпус состоял из 1100 человек, 40 из которых были командирами. Примерно 300 были свободными индийцами, а остальные — законтрактованными. К нам присоединился и доктор Бут. Санитарный корпус показал себя с лучшей стороны. Хотя мы работали не на линии огня и находились под защитой Красного Креста, В критические моменты нас просили выдвинуться на передовую. Но не по собственной воле мы прятались в тылу. Власти не хотели отправлять на самое пекло. Ситуация изменилась после битвы за спион-коп, когда генерал Буллер прислал нам письмо, в котором отметил, что хотя мы не обязаны подвергать себя риску, правительство будет благодарно, если мы выдвинемся вперед и будем выносить раненых с поля боя. Мы не колебались ни минуты. Вот так и получилось, что во время битвы за спион-коп наш корпус оказался на линии огня. В то время нам приходилось проходить по 20 или 25 миль в день с ранеными на носилках. Мы даже удостоились чести переносить самого генерала в у д г и т а Наш санитарный корпус был все же расформирован после шести недель службы. Поражение у спионкопа и в а л ь к р а н ц а заставили британского главнокомандующего оставить попытки завладеть Лиди Смитом и другими городами стихийно, и действовать более осмотрительно, дожидаясь подкреплений из Англии и Индии. Но даже наши скромные усилия были восторженно встречены общественностью и укрепили репутацию индийцев. Газеты печатали хвалебные стихи с рефреном. «Мы тоже дети, твоя империя», в конце-то концов. Генерал Буллер отметил работу, проделанную нашим корпусом, в своем официальном донесении, а всех наших командиров наградили медалями. Индийская община стала более организованной. я сумел сблизиться с законтрактованными рабочими. Их сознание постепенно пробуждалось, и они стали понимать, что мы все — индусы, мусульмане, христиане, тамилы, г у д ж а р а ц ы синдхи — сыновья одной родины. Все теперь верили, что индийцы будут вознаграждены за свои обиды. В тот момент казалось, что позиция белых определенно изменилась. Отношения, сложившиеся между нами и белыми во время войны, не могли быть лучше. Мы воевали бок о бок с тысячами Томми. Томми — шутливое прозвище английских солдат, ныне устаревшее. Они были дружелюбными и благодарили нас за нашу помощь. Не могу не записать приятные воспоминания о с л у ч а я х в котором человеческая природа проявила себя с лучшей стороны в час суровых испытаний. Помню, как мы продвигались к лагерю в Чувелле, где лейтенант Робертс, сын генерала Робертса, получил смертельное ранение. Наш санитарный корпус удостоился чести вынести его с поля боя. День выдался на редкость жарким. Всем страшно хотелось пить. По пути нам попался небольшой ручей, из которого мы могли напиться. Но кто должен был сделать это первым? Мы предложили, чтобы сначала пили Томми, однако они, в свою очередь, предложили начать нам. И какое-то время продолжалось это невероятно приятное соревнование, в котором каждый хотел уступить другому. 11. санитарная реформа и спасение голодающих. Мне всегда казалось странным, что член общества может существовать и не приносить никакой пользы людям. Я не желал скрывать слабости своей общины или потакать им, а также отстаивать ее права, не избавившись прежде от ее недостатков. А потому, как только я обосновался в Натали, я твердо решил снять с общины отчасти справедливые обвинения. Поговаривали, что индийцы… Неопрятный народ, который не умеет с о д е р ж а т ь в чистоте свои дома и земельные участки. Видные представители общины уже начали приводить дома в порядок, но произвести инспекцию всех жилищ удалось только после сообщения о том, что вспышка чумы в д о р б а н и неминуема. К осмотру приступили, предварительно посоветовавшись с отцами города и получив их одобрение. Им была необходима наша помощь. Подобное сотрудничество не только облегчало работу им, но й избавляло нас самих от многих затруднений. Во время вспышек заболеваний власти, как правило, становятся весьма нетерпеливы, злоупотребляют мерами предосторожности и весьма жестко обходятся с теми, кто проявляет недовольство. Наша община избежала всего этого, добровольно приняв меры по улучшению санитарных условий. Но мне при этом пришлось столкнуться с трудностями. Я понимал, что теперь, когда я требую от общины выполнения ее обязанностей, Я не могу надеяться на такую же поддержку, какую мне оказывали, когда я отстаивал ее права. Где-то я сталкивался с оскорблениями, где-то с вежливым равнодушием. Этих людей было сложно заставить содержать свои жилища в чистоте, а о том, что они найдут для этого средства, не могло быть и речи. Этот эксперимент научил меня, что необходимо обладать бесконечным терпением, чтобы заставить людей выполнить какую-либо работу. Только сам реформатор изо всех сил стремится к осуществлению реформы, но не общество, от которого он может ожидать лишь сопротивления, ненависти и даже преследования. Почему бы обществу не считать упадком то, что реформатор считает более важным, чем собственная жизнь? Как бы то ни было, я все-таки смог показать членам индийской общины, насколько важно содержать свои дома и земельные участки в чистоте. Власти зауважали меня. Они поняли, что хотя я и отстаивал права общины и стремился решить ее проблемы, я не менее охотно и упорно требовал ее самоочищения. Оставалась, однако, еще одна задача. Я имею в виду пробуждение у индийских поселенцев чувства долга перед родиной. Индия была бедным государством. Индийцы отправлялись в Южную Африку в поисках лучшей жизни, и они обязаны были поделиться частью своих заработков с отечественниками о в ч а с нужды». Поселенцы так и сделали во время ужасающего голода в Индии в 1897 и 1899 годах. Они внесли деньги в фонды помощи голодающим, причем взносы 1899 года оказались еще более значительными, чем взносы 1897. Мы попросили о помощи англичан, и они великодушно откликнулись. Даже законтрактованные индийские рабочие помогли. И эта система сбора средств для голодающих существует до сих пор, и теперь мы знаем, что индийцы в Южной Африке не откажутся помочь соотечественникам, когда страна переживает трудные времена. Служение индийцев из Южной Африки раз за разом показывало мне все новые стороны истины. Истина подобна раскидистому дереву. Чем тщательнее за ним ухаживают, тем богаче его урожай. Чем глубже погружаешься в истину, тем более ценные сокровища обнаруживаешь в ее недрах. И безграничные возможности служения людям похожи на эти сокровища.